ЭПИЛОГ. Есть сухопутные правители, владеющие землями и стремящиеся расширить владение. Из-за них возникают войны. Словно узники, живут они за стенами своих усадеб, а их свобода и богатство связаны с землей. Но есть и морские правители. Домами им служат корабли. Они плывут по морским дорогам, нигде не пуская корней их владения, волны и течения. Единственные ведомые им границы – берега, а также пределы собственного мужества. Прежде чем Гейрмун Адская Шкура сделался морским правителем и осел на западной земле, именуемой Исландией, он сражался в Англии против саксов и победил во многих битвах, сочетая мужество с умом. Когда датский конунг Гутрум заключил мир с Эльфредом, королем Весекса. Гейрмун и его воины, звавшиеся адскими шкурами, отправились на север, где через некоторое время стали плавать по морям вместе с хамуном братом-близнецом Гейрмуна. С ними были Стейнельфур и Шальги, Ветр и Однорукий Рафн, Великан Эскел, Воительница Бирна, Тонконогий Трант, Кьярн, и множество других воинов. Все они приносили клятвы, требуемые от каждой адской шкуры. Они разбойничали и торговали, плавая до самого края света. Они совершили много подвигов, собрали внушительные богатства и снискали изрядную славу. Их корабли были известны повсюду, вызывая всеобщее уважение, а порой и страх. Поговаривали, будто Гейрмун Носит особый браслет, изготовленный кузнецом Велундом, отчего его кожа обрела прочность железа, и ее не берет никакое оружие. Но когда он умер, браслета при нем не оказалось. Искали по всем его домам и не нашли. Погребали его тоже без браслета. И тогда все решили, чтобы стать правителем, Герману не требовались никакие браслеты. Он честно заработал свою славу.